Речевой акт и интертекст. Рассмотрим соотношение концепции Бахтина с теорией интертекста. Вначале приведем определение реплики, как компонент диалога. Основная единица сценической речи есть реплика. Под репликой здесь понимается цельное высказывание отдельного персонажа, не словами других персонажей. Как видим, границы реплики определяются сменой речевых субъектов. Данное свойство реплики приписано бахтиным тексту, очевидно, с тем, чтобы поставить эти феномены в один таксономический ряд и тем самым сделать и релевантным параметр речевой длины. Итак, с числу высказываний один. Ограниченных смены речевых субъектов Бахтин отнес и реплики, и тексты на том основании, что всякое высказывание кому-то обращено, чем-то вызвано, имеет какую-то цель. То есть является реальным звеном в цепи речевого общения. Первое. Адресат текста, в отличие от адресата реплики, может быть виртуален, А также отметим, что связь текстов как звеньев в цепи речевого общения – это уже не реальный диалог, как обмен репликами, где смена речевых субъектов представлена с исключительной наглядностью, а перекличка текстов, диалогичность в метафорическом смысле, то есть интертекстуальность, не замечая потери тезиса, Бахтин утверждает, произведение – это звено в цепи речевого общения, как и реплика диалога, оно связано с другими произведениями, и с теми, на которые оно отвечает, и с теми которые на него отвечают. В то же время подобные реплики диалога, оно отделено от них абсолютными границами смены речевых субъектов. Отсюда следуют смелые выводы. Чисто монологического стиля не существует, речь по своей природе диалогична, относительность различия диалога и монолога, ибо необходимо считаться с различными точками зрения и высказываемыми По по предмету речи необходимость полемизировать с одними, опираться на другие точки зрения, цитаты, пересказы чужих взглядов и тому подобное приводит к диалогизации монологической речи. Даже легчайшая аллюзия на чужое высказывание делает, дает речи диалогический оборот. Уподобив текст реплики, Бахтин перешел к открытию феномена диалогичности. Этот метафорический, а значит неоднозначный термин «юкристева» заменила более точным термином «интертекстуальность». Именно Бахтин открыл диалогическую функцию, но не употребил слово «интертекстуальность», которое, скорее всего, является изобретением «кристевой».